Глава двадцать 22. Варя. После занятий Никита, как и обещал, ждёт нас на парковке у школы. Ася вылетает в числе первых из школы, и когда я сажусь к нему в машину, удивлённо выдаёт: Мы что, теперь каждый день вас возить будем? Даже не грубо, или обижена, слегка удивлённо. Что ты имеешь в виду, одуванчик?» Оборачивается Никита, заинтересованно поглядывая то на меня, то на племяшку. А я при воспоминании, чем закончилась прошлая поездка, краснею, как рак и отвожу взгляд. Не называй меня так при ней, вспылила девочка, а я чем дальше, тем больше понимаю, что идея была из рук вон плохая. Но отступать уже поздно. Я это заварила, мне и принимать удар на себя. Ась, поворачиваюсь к дующей щёки ученицы. просто у нас с дядей Никитой есть для тебя небольшой сюрприз. Я не люблю сюрпризы, воинственно складывает руки на груди Ася и смотрит на меня в упор. А мне-то и ответить ей на это нечего. "Знаешь что?" наконец прерывает наши молчаливые гляделки водитель. "Придётся полюбить, маленькая госпожа". Заводит мотор, срываясь с места. До конного клуба едем практически молча. Ася дуется так, что слышно её недовольное пыхтение на заднем сидении, а мы с Никитой просто не находим общих тем для разговора. Укратко мне удается рассмотреть лицо брата Влада, и я не могу не отметить, что они похожи. Тот же профиль, то же упрямство. Вот только если с отцом Аси с самой первой встречи было комфортно и легко даже просто находиться рядом, тянуло оказаться в его обществе, то с Никитой чуть сложней. Как бы странно ни звучало, но он явно не мой типаж. Не мой характер и человек больше похож на Дениса, и по возрасту, и по отношению к жизни. Последний, кстати, замолчал. Может, у меня есть надежда, что скандал на парковке ему популярно объяснил, что жизнь свою связывать с ним не собираюсь. При въезде под вывеску на территории клуба слышу возмущённый в свой адрес: Вы обещали не рассказывать. От Аси, которая, как только мы припарковались, выскакивает из машины и топает ножкой. Было бы забавно, если бы не было так обидно. Ведь для неё же стараюсь дурочка. Я обещала не рассказывать твоей маме или отцу, но не Никитя. Вевронья «Вы выносит заключение Ася, а я только пожимаю плечами и накидываю на спину рюкзак, а на глаза солнцезащитные очки, так как солнце сегодня поистине жарит и светит на всю свою мощь. Ник, поехали домой, кричит, пытаясь вразумить дядю ребёнок. Но тому уже и самому, кажется, стало любопытно, и он почти на добрый десяток шагов ушёл от нас в поисках администратора или кассы. И когда парень уже скрылся за дверями административного здания, я не выдерживаю недовольного бобнижа. Хватит дуться, Ася, поворачиваюсь к замершей у машины девчонки. Один день, ладно, нет, не так. Всего пару часов, не дуйся. Позволь себе улыбнуться и не видеть во всём происходящем злой умысел или способ тебя обидеть. Складываю руки на груди на манер ребёнка и поджимаю губы. Да, я тебе не нравлюсь. Да, я лягушка, киваю. Ну вот посмотри. Машу рукой в сторону пасущихся на лугу разномастных и несомненно породистых коней. Они же восхитительны. Ася воровато оглядывается, но молчит. Возможно, мне удалось до неё достучаться хотя бы чуть-чуть помочь малышке раскрыться и перестать так негативно смотреть на этот прекрасный, яркий и чудесный мир. Да, у меня тоже всякое бывалость. Тоже родители работали, и я тоже вредничала и злилась, и именно из-за этого я очень многое упустила. Знаешь, по-настоящему меня понимала только бабуля. И однажды, когда я надумала │ доть губы у неё в деревне, она съездила мне веником по попе и сказала, что с такими щеками сейчас воду из колодца таскать буду. Вспоминаю, а сама тихонько посмеиваюсь. Как же я соскучилась по родной деревеньке, по пению петуха с утра и парному молоку, речке, что бы наитечёт рядом, и бабули, что всегда накормит, расцелует, ну и если необходимо, выдаст порцию мотивирующих люлей. Правда, наконец-то отмирает Ася. Прям веником Да-да, машу головой и тяну руку. Давай, малыш, всего денёк, а завтра обещаю, что ты можешь снова начать на меня дуться, на меня, на Ника и на всех остальных. Минута, две. Ребёнок недоверчиво поглядывает на мою протянутую ладонь и в итоге отмирает. Ладно, хватает меня за руку, а мне хочется подпрыгнуть от радости, что получилось. Показывайте мне своих лошадей. Вот и отлично. Обожаю это дело. А я читала, Ася пускается в любопытный рассказ о том, как живут, чем питаются эти великолепные и прекрасные создания, а я и сама уже в душе ликую, как маленький ребёнок. Моё знакомство с лошадьми произошло примерно в её возрасте, и с тех пор почти пять лет мы регулярно ездили с папой в конный клуб. Конечно, с тех пор я уже успела утратить навыки, но уверенно тело помнит. Это как на велосипеде: сел раз, запомнил на всю жизнь. После небольшого инструктажа по технике безопасности и правилам поведения нас ведут в конюшню, и вот там я вижу поистине другую Асю. Она с огромными от удивления и сияющими от счастья глазами подходила к каждому деннику, а здесь их больше десятка, и в каждом будь то жеребец, кобыла или жеребёнок. Она тянула руки, и животные абсолютно потрясающим образом отвечали на её приветствие, утыкались носом в ладошку и довольно фыркали, требуя морковки. "Вау!" восхищенно воскликнула девчушка, когда мы подошли к одной из, наверное, самых прекрасных на всём белом свете кобыл. "Это же мустанг! Смотрите, смотрите!" хватает нас с ником за руку и заставляет ближе подойти к белоснежной красавице. Беззаботно пощипывающая сена и не обращающий на нас никакого внимания. Да, улыбается наш инструктор Рита, которую Никита нанял для Аси. Ты неплохо разбираешься в лошадях, да, Ася. Я много читала про них. Щечки девчушки покрывают румянец смущения, но её дружелюбие и открытость сегодня поражают. Глаза горят, руки чуть ли не трясутся, а сердечко готово поспорить выскакивает из груди от счастья. Это Флора, и она единственный пока мустанг, который есть у нас. Чистокровная девочка и невероятно спокойная. Поглаживает Рита по длинной гривы кобылу. Хочешь покататься на ней? А можно? Да, конечно. Пожалуй, для первого занятия она и правда подойдёт лучше всех. Но что, Флора, девочка, пора поработать. Видеть восторг ребёнка, когда исполняется его мечта, Это что-то поразительное и незабываемое. Особенно, если этот ребёнок, как Ася, вечно дует щёчки и поджимает губки, так просто чудо. Почти час, пока идёт занятие Аси, где она с рвением увлечённо изучает, как оседлать лошадь, как правильно садиться и спускаться, как поощрить своего скакуна и как с ней себя вести, мы с Никитой стоим чуть поодаль и наблюдаем, тихонько переговариваясь. Он тоже крайне удивлён переменами в настроении племяшки, и мне кажется, даже восхищённо поглядывает на меня. Хотя я-то что? Я просто хотела, чтобы Ася посмотрела на этот мир немного по-другому. Может быть, мы сейчас наблюдаем первые шаги великой наездницы, улыбаясь, облокотившись на перила загона. Всё благодаря вам, Варя, не забывает напомнить Никита. «Она и правда мало, что кому рассказывает. А ни Влад, ни мы с матерью не могли подумать, что её увлекают лошади. Брат будет рад узнать, что дочурка наконец-то нашла занятие себе по душе. Никита ещё что-то рассказывает, а я мыслями уже переношусь на отца Аси. Только сейчас, поняв, что он может очень неправильно воспринять мою просьбу к Никите, подумает, что я его избегаю. Хотя кого я обманываю? Я боюсь нашей встречи, как огня больше всего, потому что я боюсь своей реакции, своего тела, что всё ещё горит при мыслях о нём. После водного занятия Аси разрешают прокатиться на лошади, естественно, в сопровождении Риты, которая идёт рядом и слегка придерживает поводья. Белоснежная кобылка гордой поступью проплывает мимо нас с восседающей на ней довольной Аси в шлеме, и лихо трясёт своей густой и мягкой гривой. Не могу удержаться, И когда девчонка подходит ближе, тянула шатку и провожу по шелковистой и густой шерсти, по морде и мокрому носу величественного животного. Наблюдая за всем этим, Никита решает, что нам тоже было бы неплохо прокатиться, заставляет переодеться в униформу, которую мне персонал любезно подобрал, и мы все вместе проехались вдоль зелёных лугов и хотя бы ненадолго отключились от лишних мыслей. Мне очень понравилось Выскакивает из машины Никиты у дома Ася. "Я хочу заниматься. Ник, ты будешь меня возить на занятия? Всю дорогу до дому". Аська то и дело болтала без умолку, выдавая нам всё больше и больше своих знаний по конному спорту, что нам с её дядей только оставалось удивлённо переглядываться и сыпать вопросами, на которые раньше нетерпеливая Ася теперь обстоятельно отвечала. "Давай поговорим с твоим отцом. Мы что-нибудь придумаем". Если что, иногда я могу сопровождать. Говорю неуверенно, опасаясь нового взрыва. Но зря. Ася кажется сегодня слишком в хорошем настроении, чтобы грубить. Класс. Ну что, идём, Адуван, тянет в сторону подъезда племяшку Никита. Заведу тебя, а потом Варвару Дмитриевну увезу домой. Влад скоро уже приедет с рейса. Идём. Ася разворачивается, поудобнее перехватывает рюкзак и уже почти в дверях оборачивается ко мне. Спасибо, Варвара Дмитриевна, даже одаривает меня лёгкой улыбкой. Я скоро, не скучайте. И парочка скрывается в подъезде. Вот, значит, где живут Романовские. Ну что ж, дорого. Даже очень. Элитный район, новая высотка, закрытый двор, подземный паркинг и исключительно дорогие люксовые авто. Сначала напоминаю себе, что когда-то тоже принадлежала к этому высшему классу. Но сейчас это кажется из другой жизни, уже не моей. К вечеру начинает заметно холодать, небо начинает хмуриться, снова обещает дождь, а ветер усиливается. И с очередным порывом ветра я ёжусь, обхватываю себя за плечи. Кофту, как назло, забыла в школе. А днём она особо и не была нужна. Что-то как дурочка стою и мнусь у машины, гуляю туда-сюда, и уже собираюсь заскочить обратно в тёплый салон уютного седана Никиты. Когда из-за угла выруливает знакомый джип, выруливает и едет прямо к этому подъезду, у которого гуляю я. А я же в свою очередь стою, словно к асфальту приросла, и не могу пошевелиться, понимая, кого я сейчас увижу. Варя удивлённо смотрит Влад, притормаживая рядом. Что ты? Но не договорил, заметив около чьей машины я стою. Я успеваю только вдохнуть, как его лицо меняется из растерянного превращается в каменную маску. Губы такие нежные, что целовали мои, сжимаются в упрямую линию, а удар от закрывшейся двери, которую Влад долбанул со всей своей неимоверной силой, до сих пор звенит в ушах. Мужчина зол очень, настолько, что такая встреча грозит перерасти в огромные нет, гигантские проблемы.